Глава восьмая. Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло. Куда оно ушло? И все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слово, мальчиком, который говорит, был я. Я помню это... Впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который ты дал мне, Боже мой. Тогда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения — Я оказывался не в силах не получить всего, чего мне хотелось, не дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и поэтому слово оборачивались к ней. Я видел это и запоминал. Прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, Поэтому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигивания, разных телодвижений звуков, выражающих состояние души, которое просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками, и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил. Я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, в зависимости от родительских распоряжений, и от воли старших.